Глава пятая На перепутье Битва проходила вне пределов моей видимости, но звуки ее доносились прекрасно. В основном это были шлепки, удары и какое-то чавканье, словно кто-то большой что-то жрал. Также доносился обильным потоком мат, куда же без него. Пока длилось мое вынужденное ожидание, я успел совсем себя извести. Уже десять раз пожалел, что послал игроков на это задание. Ведь в деревне ко мне отнеслись с пониманием, и убивать не стали. Я же при малейшем поводе натравил игроков на деревенских. А вдруг они не убивать меня шли, а просто припугнуть, или вообще шли дрова рубить, а путь наш просто совпал. Эта мысль вообще заставила меня похолодеть. А ведь для них, в отличие от игроков, это смерть окончательная. Надо было просто уйти подальше и все». Дойти до другого поселения, а там уже начать все с чистого листа. А если и делать какие-нибудь необдуманные поступки, то тяжком, подальше от других, чтобы никто ничего не смог доказать. И в случае каких-либо обвинений можно было бы сказать: мало так гнусная клевета и поклеб. Я уже почти совсем собрался уйти, не дожидаясь игроков, как звуки битвы стихли. Сильно поредевшая толпа игроков вернулась довольно скоро, свалив рядом с пеньком четыре топора. Одну дубину, два кошеля, и под конец бросили прямо к моим ногам пять голов. Меня едва не стошнило при виде таких существенных доказательств в выполнении моего задания. Ценой довольно внушительных усилий совладать с организмом все же удалось. И стоило больших трудов сохранять содержимое желудка внутри, видя, как головы потихоньку откатываются в сторону леса. «Да... Не думал, что меня поймут так буквально». Как завороженный, я не мог оторвать от них взгляд. «Слава Богу, что я никого из них не знаю», — пронеслась шальная мысль. «А если бы знал?» На этот вопрос ответа не было. А игроки смотрели на меня с ожиданием. «Ах да, я же выдавал задания на их убийство». Желудок опять скрутил спазм от осознания, что этих людей убили по моему приказу. Но сдержаться опять-таки удалось. А вот когда я расплатился-таки за выданное задание... Выскочила очередная табличка о понижении кармы. «Внимание! Значение вашей кармы равно минус семь. Есть вероятность понижения репутации со светлыми расами у игроков, выполняющих ваши задания. Внимание! За вашу голову назначена награда в окрестностях деревни Зябликова – Одна серебряная монета. Внимание! При дальнейшем понижении кармы награда за вашу голову может быть увеличена». «От информации о цене за мою голову как-то внезапно поплохело». Ведь стоящие поблизости игроки, только что за абсолютно такую же серебрушку, прирезали пятерых мне подобных. Да и смотрят они как-то подозрительно, недобро в мою сторону. Я поинтересовался у стоящей рядом Махруси, что, собственно, произошло. Репутацию из деревни до минус пяти порезали. Мы там теперь изгои. С нами даже говорить никто не будет. А могут и напасть, если что-то пойдет не так. Так что нам теперь прямая дорога за тобой вслед. Я обвел игроков взглядом, стараясь не показывать своих опасений. И как можно бодрее произнес: Ребята, я так понимаю, вы теперь со мной в одной лодке? Голоса игроков были совсем не такими радостными и бодрыми, но все же мою мысль подтвердили. И даже несмотря на явно большое неудовольствие от произошедшего, меня пока не перебивали. А раз так, то кто мне может сказать, где тут имеется наезженный торговый тракт, по которому купцы передвигаются? Судя по растерянным лицам игроков, такой информации у них не было. «Печально. Хм... Кажется, стать атаманом местных разбойников мне не удастся по банальной причине отсутствия торговых караванов, которые можно было бы грабить. Может, это и к лучшему. Да и количество ватаги, прям скажем, не впечатляет. От пошедшей на задание толпы осталось едва ли половина. И сейчас окружающая толпа игроков составляла едва полтора десятка. «Ребятки, а подвиньте ко мне эти головы поближе!» Может, я все-таки знал, кого из них?» Кто-то пнул кровавые трофеи, и они подкатились к самым моим ногам, по пути пачкая кровью траву. На этот раз рвотный позыв сдержать удалось уже легче. Хотя зрелище было еще то. Хвала богам, лица этих мертвых голов мне были все же незнакомы. «Кто-нибудь знает этих людей?» «Да, в основном они никто, мелкие хозяева, от которых особо ни задания, ни наград не допросишься». На мой вопрос ответил грузный Викс. «А ведь я помню этого здоровяка. Он самые мощные сорняки из моего огорода повырывал. Эх, знать бы тогда, что зазря старался, может, чего то другого бы придумал. Хотя, может, и не зря я его мучил. Вон, за избушку с огородом три серебряных монеты отсыпали. А если бы не эти его старания, то дали бы наверняка меньше. Ладно, надо бы голову похоронить, что ли. Зачем?» поинтересовался Викс и пояснил свой вопрос. «Ведь когда неписи живут, головы сами исчезнут». «Как это живут? «Неужели это возможно?» — вопило все внутри подрадужный аккомпанемент оркестра. Но свой второй вопрос я постарался задать как можно более нейтрально. «Разве неписи оживают?» «Конечно», — тут же подтвердил появившийся откуда ни возьмись гздынь. «Если их не казнили, то они возникают в точке привязки, но не сразу». Могут через сутки появиться, а могут через неделю. От чего это зависит, никто не знает. А вот если казнили, то тогда все, не воскресают. Если же нет точки привязки, то тоже не воскресают. Хотя админы все равно могут оживить. Хоть казненных, хоть тех, кто без привязки. Так может и тех, кто привязан, админы воскрешают. А срок воскрешения зависит от их занятости. Нет, это было бы слишком топорно. Хотя здравое зерно в этом может быть. Но в любом случае память у обычных воскресших не пропадает, а у воскрешенных админами словно с чистого листа написано. Меня словно током ударило. Может, и меня админы оживили, потому и память словно решето. Только свою игровую легенду и помнят, а игроков отношения с ними по нулям. Да, все же не мой случай. Я от свою игровую легенду вообще ни капельки не помню. Обидно, но очень, очень похоже, ведь черт побери. «Понятно», — скупо ответил я, «хотя, понятно, как раз ничего не было. Кто-нибудь из вас знает, в какой стороне ближайший город?» Все уверенно показали в сторону дальнейшего углубления в лес. «Ах, да, я ж перед выходом из деревни это спрашивал. Так, а что ж дальше-то делать? Засаду устроить? А на кого? Как это сделать? И чем воевать? Вон три десятка игроков едва-едва пятерку неписи завалили». И как часто тут бывает кто-то с деньгами? Кстати, по поводу денег. Где тут брошенные кошели? К моим почти восьми серебряным монетам добавились еще две с половиной. Вот и есть у меня пол золотого на карманные расходы и чуть больше серебрушки на задание. Внезапно спину окатило холодным потом. Я осознал, что других людей теперь четко делю на неписей и игроков. А ведь еще пару мгновений назад, когда мне принесли отрубленные головы, Я думал о деревенских, как об обычных людях. А теперь неписи. Это что, защитная реакция организма? И кто ж тогда я? Непись? Игрок? Человек? Не знаю. Но чрезвычайно хочу узнать. А еще я очень не хочу умирать. Ведь у меня сейчас нет точки привязки. И свою память, даже такую дырявую, но уже понемногу заполняемую, терять совершенно неохота. Ведь далеко не факт, что админы захотят меня воскрешать. Да и памяти опять же не останется. Нет уж, помирать мне нельзя ни в коем случае. А что для этого нужно? Крепкая команда. Еще надо знать, с какой стороны браться за топор. Благо, последних появился излишек. Итак. Ребята, работа найдется для всех. А как только с ней справимся, и подойдут погибшие, тут же отправимся подальше от деревни, чтобы не было повторений недавних нападений. Я не против выяснить отношения. Но ведь лучше это делать на своих условиях, а не навязанных противником. Да и потом, что можно с этой нищей деревеньки получить? Слезы. Игроки одобрительно зашумели. Я поймал несколько заинтересованных взглядов, но не стал обращать на них внимания и задал очередной вопрос. «Кто-нибудь обучен бою на топорах?» Поднялись три руки. Могучий ксдынь, грузный викс и сильный Грусь. Знакомые все люди, это приятно. «Интересно, они смогут меня научить, если я выдам им задание?» «Надо пробовать. Кстати, по поводу задания. Того поганца мне все-таки не приволокли. Сбежал, наверное. Ай, черт с ним!» «Ребята, у меня есть для вас задание соревнования!» Они подошли поближе, чтобы мне не приходилось орать, и даже присели на корточки, чтобы мне не приходилось задирать голову. А у меня от этого выскочила табличка». «Вы набрали критичную массу уважения игроков и неигровых персонажей. 50 пунктов. Получено одно очко развития. На текущем уровне набрано 136 из 140. Внимание! Вы не принадлежите ни к одной зоне привязки. Желаете основать свою? Да? Нет?» Это был нокаут. «Нет, даже не так. Мечта. Я что же, сам смогу повышать себе уровень? И даже смогу воскресать? Да ведь это святой Грааль для любого непися!» Какой такой Грааль? Что это вообще такое? Впрочем, неважно. Да, да, и еще раз да. Видите название зоны привязки? А. и что тут ввести? А пусть и будет, Непись. Поздравляем, вы основали собственную зону привязки Непись. Она будет ориентирована на ваше местонахождение до появления у вас стационарного портала воскрешения. Получено одно очко развития. На текущем уровне набрано 137 из 140. Внимание! В случае вашей смерти до приобретения стационарного портала воскрешения, зона привязки Непесь будет ликвидирована и воскрешение будет невозможно. И что это означает? Какой еще стационарный портал? О чем они? Где его приобретать? Надо будет поинтересоваться у игроков как-нибудь невзначай. И, похоже, рановато я обрадовался по поводу воскрешения-то. «Кто сможет научить меня бою на топорах?» Тот получит... Я на секунду задумался, что бы им предложить, а потом подумал... Гулять-то гулять. Получит награду на выбор. Либо двести опыта, либо серебряную монету, либо десять пунктов репутации со мной. Тут же выскочила табличка, обломавшая все мои обещания. Серебряную монету я дать не мог. У меня оставалось всего 120 медных монет. И сто из них, то есть как раз серебрушка, заморожены на поимку того мелкого поганца. Засада. Ведь я уже хотел было плюнуть на него. И это, кстати, весьма неосмотрительно с моей стороны. Вот так одной выдачи задания заблокировал у себя целую серебряную монету. Это нехорошо. Совсем нехорошо. По мере озвучивания игроки одобрительно кивали. А вот по поводу моей репутации скривились. Скривились все, кроме гздыня. Его, похоже, моя репутация чем-то подкупала. Хотя чем она могла его подкупать? Надо будет его расспросить об этом. Отбой с серебром. Могу дать только двадцать медных монет. Больше не осталось. В качестве доплаты, раз уж не получилось с монетами, добавлю чего-нибудь еще. Народ, не участвующий в моем обучении, немного ехидно похмыкал, но этим и ограничился. А как учиться будем? Задал резонный вопрос Гздынь, видимо, взявший на себя роль лидера среди моих возможных учителей. Очень просто. Кидаем жребий. Первый учит меня час потом второй учит час, потом третий. Если я ничему не научусь, то так дальше продолжать и будем. Но ну, а двое оставшихся неудел могут пока поучить других игроков. Как других игроков? В голосе других игроков было непонимание. Очень просто. У вас же топоры есть? Есть, озвучил за всех Гздынь. Ну и у меня есть четыре топора. Вас же как-то учили умению обращаться с топорами. Вот ты припоминайте. А я вместе еще с двумя игроками. Будем вашими учениками. Но ведь учитель должен подарить топор ученику, после того, как научит его обращаться с ним. А у нас нет лишних топоров». «Прекрасно. Значит, ваша награда за обучение одного ученика будет топор, который вы затем подарите своему ученику. Кроме того, каждый из вас, кто обучит ученика, получит по пять пунктов моего уважения. И не морщитесь так. Не морщитесь. Вон с Гздынем пообщайтесь. Он вам объяснит политику партии». И да, награда за мое персональное обучение остается прежней. Какой партии? Что я несу? Но игроки почему-то пропустили последнее мое высказывание мимо ушей, а мне поразмышлять на эту тему не дала выскочившая табличка. Желаете перевести ваши ресурсы «Боевой топор с клевцом» одна штука, «Колун» две штуки, «Ржавый колун» одна штука в разовые ресурсы награждения? Внимание! В случае отказа задание будет отменено. Внимание! В случае системной отмены задания будет уменьшено общее уважение на 50 пунктов. Да? Нет? Ээээ... -э -э -э. Согласиться. А куда деваться? Других-то топоров у меня нет, а награду чем-то выдавать надо. Кроме того, мне вполне прозрачно намекнули, что если я не соглашусь, то хрен мне, а не самостоятельное повышение уровня. Кстати, а вот интересно, почему, когда у меня не хватило денег, задание не отменилось? Ведь тогда же у меня тоже не хватало ресурсов. Что-то я совсем мало ориентируюсь в окружающей меня среде. Когда отменяется, когда не отменяется. Ерунда какая-то. Поздравляем. У вас появились первые разовые элементы награды. Получено одно очко развития. На текущем уровне набрано 138 из 140. Поговорявшись в довольно скудном выборе топоров, я нашел таки своего боевого товарища. Среди прочих он выделялся как орел среди воробьев. Рукоять немного длиннее, а лезвие — уже, но при этом топор выглядит совершенно иначе, как-то более хищно, что ли. Кроме того, с обратной стороны от лезвия имелся клевец. Этакий штырь-шип, опасный даже на вид. И как только удалось игрокам завалить обладателя такого оружия. Остальные топоры и правду были обычными колунами, причем один из них еще и довольно ржавый. Руки бы его хозяину выдернуть за такое обращение с инструментом. Табличка сообщила мне полную правду. Ничего не приукрасила, нигде не обманула. Удобно. Так, похоже, пришла пора для следующего объявления. Ребята, у нас есть трое игроков, владеющих навыком боев на топорах. Кто из вас хотел бы приобщиться к этому делу? Приобщиться хотели все. Надо выбирать. Сейчас есть возможность обучить двоих. Чуть позже обучим еще одного. У нас просто не хватает топоров. Но... Я поднял руки, перекрывая поднявшийся был игул. «Если кто-то самостоятельно раздобудет топор, того тоже обучим навыку, причем вне очереди. Сейчас же я выберу счастливчиков из тех, кто будет обучаться в первой партии вместе со мной». Из толпы желающих, а не желающих не было. Я отобрал Махрусю и внезапно старого знакомца. Это был парнишка, который когда-то отвел меня к травнице по имени Щеголь Красный. Остальные могут заняться либо поиском топора, даю подсказку, где его можно раздобыть, в деревне, либо уборкой территории перед предстоящим уходом вглубь леса. Как бы то ни было, убивать своих бывших соседей мне совсем не хотелось. Те окровавленные головы как-то отбили такое желание. Уходить будем, как только не останется ни малейших следов на месте схватки. Всем уборщикам награда будет в 15 опыта. Мелочь, конечно, но больше сейчас выделить не могу». Вспомнился топор, что я присмотрел для себя, и я подумал, что его обладатель захочет вернуть его обратно. Кстати, если сбежать мы все же не сумеем, то по результатам сражения я буду награждать добытым в бою оружием. А там, скорее всего, топоры тоже будут. А вот тем, кто побежит добывать себе оружие в деревне, может быть очень несладко. Здесь нас все-таки больше. Да и к тому же, нас ведь еще надо будет найти в лесу. Рваться в деревню не стал никто. Неплохо. Наоборот, к нам стали стекаться погибшие в недавней битве игроки. И тут до меня опять дошла запоздавшая мысль. А ведь прибывшие могут принести весть о награде за мою голову. Вот тут мне может стать весьма и весьма плоховато. Возможно, даже смертельно плохо. Где гарантия, что никто не польстится на серебряную монету? И прибьют меня. совсем. На пару секунд я завис в каком-то непонятном состоянии. То ли жалел самого себя то ли сожалел о своем поступке. А потом пришла злость. Да, черт побери, злость. Злость на все и на всех. Я оказался в непонятной ситуации, когда сам себя считаю то ли психом, то ли какой-то игровой ошибкой. Мало того, никто рядом и не пытается мне хоть что-нибудь объяснить. Все приходится узнавать самому. Чувствую себя как тот слон в посудной лавке. Куда ни шагну, посуда сыпется и разбивается. Ну вот опять. «Откуда такая странная ассоциация? И ведь я знаю, кто такой слон, как он выглядит, примерно представляю себе посудную лавку, но ведь сам там не бывал. Да и слона я у нас в деревне не видывал. Как же мне осточертела вся эта ерунда? Всплывают какие-то обрывки из памяти. А откуда, почему, с чем они связаны? Как же меня все это бесит? Да еще теперь и эта опасность для жизни навалилась. Как бы мне с таким багажом за плечами параноиком не стать?» А тут еще и учителя боя на топорах особой активности не проявляют. Да и ученики тоже. Похоже, опять все придется делать самому. Да и остальные игроки были не лучше. Никто не спешил заниматься делом. Все стояли и галдели, словно гусь на водопое. Тфу. Так, надо выдохнуть, а то сорвусь. Медленный выдох и спокойно обратиться к игрокам. «Ребятки, не стоим, не тормозим! Работаем, работаем!» «Можно чуть отойти в лес, наломать себе дубинок. Только не увлекайтесь, это на всякий случай. Ну, шевелимся, шевелимся!» Игроки поначалу робко, но стали таки шевелиться. Двинулось дело. «Так, что дальше?» «Дальше обучение». «Ну и кто мне покажет, с какой стороны нужно браться за топор?» Учителя переглянулись, потрясли зачем-то руками, после чего двое показали тыльную сторону ладони а грузный Викс какую-то козу, только пальцы держал не горизонтально, а вертикально. Судя по кислому виду других, именно Викс выиграл. Странный вид жребия, но почему-то смутно знакомый. Как же вот это смутное знакомство в незнакомых вещах бесит? В общем, Викс показал мне, как держать топор, какие движения делать. В принципе, из показанного ничего меня особо не удивило. Скорее, непонятно, почему это вообще можно назвать боем на топорах. Одно движение — широкий вертикальный мах, другое движение — широкий горизонтальный, третье — косой мах. Остальное было их же комбинациями. Да, не густо, а я-то рассчитывал. Хотя с другой стороны, обучиться будет проще. Следующим этапом была практика. Практиковаться пришлось на ближайшем дереве. Вот тут-то все оказалось не так просто. Если при горизонтальных все было довольно легко, ими дерево довольно сложно промазать то при вертикальных топор так и норовил скользнуть мимо ствола не сильно толстой березки, взятой мной в качестве цели, и воткнуться мне в ногу. А при косых ударах это коварное оружие вообще так и норовило провернуться в руке, чтобы не вонзаться лезвием в ствол, а уйти по касательной. Но я твердо настаивал на своем, и спустя 20 минут борьбы с непослушным оружием стал таким счастливым обладателем навыка рубящее оружие». Табличка тоже за меня порадовалась. Ваше задание «Привыкли руки к топорам» выполнено. Получено 1 очко развития. На текущем уровне набрано 139 из 140. Внимание! Вы научили игроков навыку «Учитель». Получен дополнительный вариант награды «Навык «Учитель». Получено 1 очко развития. На текущем уровне набрано 140 из 140. Внимание! Вы достигли предела развития на данном уровне. Желаете повысить уровень? Да? Нет? Внимание! Вы изучили навык «Рубящее оружие». Получен дополнительный вариант награды «Навык рубящее оружие». Получено одно очко развития. На текущем уровне набрано 140 из 140. Внимание! Вы достигли предела развития на данном уровне. Желаете повысить уровень? Да? Нет? Разумеется, желаю. Для чего бы я тогда еще становился самостоятельным неписьем? Посыпались очередные таблички с увеличением моих лимитов. И на этот раз прибавка увеличилась вдвое. Но кроме изменившихся размеров прибавок, ничего нового не добавилось. Потому от табличек я спокойно отмахнулся. Было немного обидно, что профукал одну очку развития, но это было не так уж и критично. Сразу же после этого раздался радостный девичий виск. Эта махрусь получила навык топоров, а вслед за ней раздался и довольный возглас щеголя. А выскочившая табличка уведомила, что два моих задания по обучению игроков навыку топоров выполнено... И добавила сразу по два очка развития за каждого изучившего навык рубящее оружие. Забавная получилась хитрость. Мелча приятно. Выдал задание одному научить, а другому научиться в результате очки развития с обоих. Здорово. Впрочем, до следующего уровня все равно еще, ох, как далеко, целых 186 очков. Кажется, я все-таки стану спекулянтом игровых заданий. Иначе как тут вообще развиваться? Наши же учителя застыли соляными столбиками. Более тупого выражения лиц я еще не видывал. Наверное, у меня было такое же, когда я впервые увидел табличку. Забавно со стороны смотрится, ничего не скажешь. Впрочем, отвлекся я что-то. Надо их пошевелить. У меня же еще один топор имеется, пусть ржавый. Ребят, не спите, зима приснится, совсем замерзнете? Э, Гздынь отозвался первым. Не совсем внятно, но все-таки отозвался а потом вроде все очухались. «А? Что?» «Парни, что с вами?» — поинтересовалась еще и Махруся. «Нам тоже навык выдали, учитель называется. Он позволяет передавать некоторые свои навыки любым игрокам или неигровым персонажам по приказу любого из неигровых персонажей». «Прикольно. Этак вы скоро учениками обрастете, как елки новогодними игрушками. Да и сможете торговать своими навыками. Круто». «Ага, круто». Осталось только неписи подходящего найти, чтобы отдавал приказы на обучение. А зачем его искать? Вот же он! Девича ладонь ткнула в мою сторону. Я не смог сдержать довольную улыбки, и этак добродушно, поглаживая бороду, уронил фразу. А у меня еще один топор есть. Кого в ученики брать? первым включился, соображал Куксдынь. Где-то среди той оголтелой толпы, разносящей в щепки окружающий лес, водится один товарищ. Хитрым Васим его кличут. «Понял, найду». Он тут же подхватился и побежал разыскивать своего нового ученика. Я же переключился на своего учителя. «Итак, Викс, что ты выбрал из награды?» «Подождите, дайте мне свой топор». Я пожал плечами, протянул ему свое оружие. Он стряхнул с него несуществующий мусор и, торжественно протягивая его, мне заявил. «Это ваше новое оружие. Надеюсь, вы научитесь обращаться с ним лучше меня». «Ведь плох тот ученик, что не пытается превзойти своего учителя». но надо же, как пафосно. Но, несмотря на весь мой скептицизм, чувствовалось, что меня что-то прям распирает изнутри от этих его слов. Не знаю, как это назвать, но мне было очень и очень приятно от такой торжественности момента. Я взял топор и от чего то засуетился, не зная, куда его деть. Посмотрел на своего юного учителя и увидел на ремне петлю, где сейчас висел его топор. «Надо будет тоже сделать себе такую». «Спасибо. Так какую награду ты выбрал?» «Я выбираю опыт». Я решил немного поиздеваться над игроком. «Ну а что? Мне скучно. К тому же он так вещал про мой топор, что мне невольно захотелось немного сбить с него этот налет пафоса». «Опыт, значит. Но но сейчас я покажу тебе опыт». «Значит, пренебрегаешь моим уважением?» «И хитство в вопросе было, хоть отбавляй». «Прошу понять меня правильно. Мне просто необходим опыт, а уважение ваше надеюсь заслужить не одним разовым поступком, а множеством обученных учеников. А с чего ты взял, что у тебя будут ученики, если ты плевать хотел на мое уважение?» «Но как же!» Игрок явно растерялся и не знал, что ему делать. «А вот так!» — последовал по-прежнему ехидный ответ. «Думать надо при выборе награды!» «Или я, по-твоему, просто так разбрасываюсь своим уважением налево и направо, и оно ничего не стоит?» «Нет, дружок, это уважение нужно заслужить, и заслужить его нужно правильными поступками. А ты — опыт. Расстроил ты меня, братец, расстроил?» «Вы не совсем верно меня поняли. Мне нужен опыт, чтобы поднять уровень, и еще лучше служить вашему делу, помогать вам и защищать». После его слов игривость ушла как-то сама собой, словно ее и не было. Вместе с ней ушла и злость, которой я вначале даже не замечал. Но по мере высказывания своих мыслей игроку, она все росла. И заметил это я только когда она уже пропала. А вот почему все эти чувства испарились, тоже весьма любопытный вопрос. Убедил он меня, что ли? Неужели я так падок налезть? Что это за странная вспышка игривости напополам со злостью? И вот еще вопрос. Какому моему делу он собрался служить? Ведь нет пока никакого дела. Или есть, но я о нем пока и сам не знаю. Тогда что это за дело? Борьба за выживание — это, конечно, дело, к тому же необходимое, но оно постоянное. А надо думать на перспективу. Так, -с. а что у нас в перспективе? А в перспективе у нас выяснение всей моей сути. И для этого мне надо стать как можно сильнее и значимее в этом мире, чтобы меня не грохнули проходящие мимо админы. Но с чего начать? А с чего все начинали? С разбоя. Уйду в чащу и буду зарабатывать стартовый капитал на караванах, разбогатею и обосную свое баронство или графство. Это будет зависеть от величины дружины. Поток моих мыслей прервало деликатное покашливание. Ах да, Викс, он же ждет. Отдал ему обещанную награду, просто согласившись с выскочившей табличкой. И добавил от себя еще пятьдесят сверху. Все-таки он молодец. Дважды меня сегодня удивил. И с топором, и с правильным ответом на мои глупые ребяческие подначки. Честное слово, почувствовал себя глупым мальчишкой рядом со старцем. Хотя чисто визуально, все вроде наоборот. За погасшей табличкой выскочили новые. «Внимание! Вы выявили возможность ограничения и блокирования награды за выполненное задание. Получено одно очко развития. На текущем уровне набрано 5 из 190. Внимание!» Использование новой возможности может ухудшить вашу карму. Внимание! Вы выявили возможность произвольной награды за поступки игроков. Получено одно очко развития. На текущем уровне набрано 6 из 190. Да что же этим табличкам так не имется мою карму понизить? Нет бы повысить хоть на чуточку. Кстати, весьма интересный вопрос. А как повысить эту самую карму? Я отошел от тренировочной поляны и присел на уже привычный пенек, раздумывая на заданную тему. Здесь игроки уже прибрались, и на поляне не осталось ни малейших следов от вызывающих тошноту трофеев. «Надо же, какой я нежный!» — мелькнула злая мысль. «Прямо Роди Раскольников?» «Ну вот, опять! Кто такой этот нежный Роди Раскольников? И почему он мне вспомнился? Может, у игроков поинтересоваться?» «А надо ли? Если я сам пока не понимаю, что за куски памяти всплывают в моей голове, надо ли в это посвящать еще кого-то?» Холодная сталь, прикоснувшаяся к моему горлу ножа, резко оборвала мой мыслительный процесс, и рядом с моим ухом раздался неприятный шепот. «Что, гнида, не ожидал такого? Думал, неприкасаемый?» «Оставь деда в покое!» — крикнул уже знакомый мне игрок по имени Друсь. «Никому не дергаться, падлы, или я прирежу эту гниду!» Голос раздался значительно выше, видимо, от меня он отвлекся. Моя рука сработала как-то сама собой. Подхваченный из земли топор впился клевцом над моей головой туда, откуда раздавался этот противный голос. Меня обрызгало кровью, а рука с ножом мгновенно обвисла. Жало клевца вошло точнёхонько в глаз игроку. Этого перца я не знал, может, он и получал у меня задание, но, видимо, из обычной серой массы прочих игроков выделиться пока никак не сумел. Выскочил ворох табличек. «Поздравляем, получено пять очков развития». На текущем уровне набрано 11 из 190. Внимание! Вы выявили возможность получения очков развития за убийство игроков. Получено одно очко развития. На текущем уровне набрано 12 из 190. Внимание! Использование данной возможности без явных агрессивных действий, направленных против вас или вашей фракции, ухудшит вашу карму. Однако, весьма странное сообщение. То есть игроков убивать можно но лучше этого не делать. Причем, что самое интересное, в данном случае сказано «не может ухудшить», а именно «ухудшит». То есть тут совсем без вариантов. Дочитав сообщение, с удивлением заметил, что руки мои трясутся, словно я опять с похмелья. И тут меня накрыло. Я же убил человека, лично. Не приказал, а сам, сам, своими руками убил человека. Да, пусть игрока, и он снова возродится. «Но ведь убил!» «Хотя...» «Нет, а чего я так распереживался? Ведь он действительно оживет. В ближайшей точке воскрешения, как ни в чем не бывало, нарисуется этот злодей и опять кинется меня убивать. Так получается, что я правильно его убил?» «Конечно правильно. И еще раз убью. Убью всякого, кто попытается убить меня. Игрокам все равно хоть бы хны. А неписи... Ну, неписи, они хоть и люди, но тоже имеют шанс на воскрешение. Так что ничего, живут. Да я не собираюсь я всех без разбора топором калашматить, а только тех, кто меня убить захочет. Так что я молодец. Да, молодец, ура мне. Ко мне подошли два моих недавних охранника, стоявшие рядом со мной во время игры. Эх, даже опознал. Это были умный Друсь и веселый Прусь. Ага, а где же они своего брата потеряли, сильного Грузя? Хотя он, помнится, обучал Щуголя бою на топорах. Полезные, ребятки. Очень полезные. Дед, ты нас извини, но мы от тебя больше не отойдем. Будем тебя охранять по очереди. Уж больно забавный ты перец, чтобы позволить какому-то имбецилу просто так тебя укакошить. С тобой очень весело. Правду я говорю, ребят. Последнюю фразу он прокричал, обернувшись к игрокам. Толпа игроков его радостно поддержала. Послышались выкрики. Дед классный! Ага, супер! Задания нелинейные, других таких нет. «Даешь искусственный интеллект в массы!» Последние меня едва в ступор не вбило, но я все же довольно быстро оклемался. Как раз к тому моменту, когда некая троица игроков постаралась незаметно слинять в деревню. Видимо, у них я такого восторга не вызываю. Да и бог с ними, пусть бегут. После таких слов свой адрес будут добрым. Несмотря на такой мой настрой, уйти незамеченными им все же не удалось, и десяток игроков рванулись за ними. Останавливать их я тоже не видел особого смысла. Удастся троице убежать — их счастье. Ну а не удастся — значит, не судьба. Раздавшийся шум битвы подтвердил — не судьба. Битва продолжалась недолго, и игроки, отправившиеся в бой, вернулись довольно быстро. Таблички с их именами выделялись на общем фоне розоватым цветом, тогда как у других таблички выглядели зелеными. Подозвав Махрусю, поинтересовался этим отличием. Она удивленно глянула на меня, но объяснила. «Этот цвет означает, они недавно убили игроков, напав на них. Чем больше они будут убивать других игроков, тем ярче будет наливаться красным цветом их имя». «Скажи, а игроки, которых они сейчас прибили, воскреснут в деревне?» «Ну да». «Да...» И очухавшись, они тут же побегут к старости жаловаться. «А тот отправит сюда отряд деревенских, чтобы разобраться с нами всеми. Печально». Но, похоже, нам пора. Я встал со своего лесного трона, по какому-то недоразумению выглядевшему как обычный пенек, и, повысив голос, обратился ко всем игрокам Ребята, я ухожу отсюда. Кто хочет, может отправляться со мной. Со своей стороны обещаю вам, что прекращать так полюбившееся вам задание я не собираюсь. Кроме того, будет множество других заданий, и они будут не менее интересные и прибыльные. Все же сразу уйти не удалось. Пришлось расплатиться вначале с игроками за задание. И только после этого я шепотом попросил Махрусю, «Пусть тот розовый десяток держится поближе ко мне». Эти ребята на деле доказали свою преданность. Чувствую, что будет у меня для них еще не одно задание. И еще скажи мне, есть здесь хоть кто-то, у кого репутация из деревни не опустилась? «Не знаю. Это дело индивидуальное, и сообщение каждому приходит персонально. Такую информацию игрок может рассказать только по собственному желанию». «Хм... Ребята, скажите мне, а у кого-нибудь осталась положительная репутация из деревней?» Все игроки переглядывались и молчали. Наконец из толпы вышли двое. Хитрый Вася и умный Друзь. Символично, однако. «Ребята, у меня для вас есть задание. Вы станете моими ушами и глазами в деревне. Если вдруг у кого-то из деревенских будут проблемы с игроками, постарайтесь сделать так, чтобы они обратились ко мне». «По результатам дела вашими будут 20% от награды, хотя...» Я замолчал и задумался. «Стоит все-таки оставить там игроков для чего-то или нет? Будет ли от них какой-нибудь прок? Что с этой деревней получить можно? Да и зачем мне это? Ерунда какая-то. Нет, мысль-то интересная, но явно не для этого места. Да и игрокам я уже говорил об этом. Черт с этой деревней и со всеми жителями ее. Пусть живут там, как им живется». «Деревень много, найдем другую». Из толпы игроков до меня смутно доносились какие-то фразы. «А дед-то наш никак в вклёсные отцы метит. Никто не заметил, Деревню у нас не Корлеоновка случайно называется? Зябликова она называлась». «Точно? Может, Солнцева?» «Да, точно, точно». «Народ, а чего мы ждем-то? Дед же говорил, что уходить надо». «Да погоди, не видишь, Чапай думает». Не до чего так и не додумавшись. Я просто слушал эти фразы игроков, но предпоследняя фраза заставила меня все-таки шевелиться. «Уходим! Быстро! Все! Друсь и Вась тоже с нами! Ну и ее к чертям эту мелкую деревушку!» Я двинулся дальше в лес. Игроки за мной. Друсь и Прусь прикрывали меня с боков. Впереди шли Грусь и Ксдынь. Позади Щеголь и Махруся. Меня взяли в своеобразное кольцо охраны. Но надо же, даже не ожидал такой заботы. Впрочем, далеко уйти не успели. Нас догнал отряд из двух игроков, тащивших связанного третьего. Этим самым третьим оказался тот самый поганец, что выдал меня старости. «Молодцы, ребятки, хвалю, но расплата за задание будет на привале. Сейчас немного некогда. Из деревни сюда может наглянуть погоня». Игроки молча согласились, а вот поганец задергался. Видно, ему что-то пришлось не по нраву. Но кто будет интересоваться его мнением? Кстати, имена у притащивших его игроков были довольно забавные. Чумной бобр и атипичная выхухоль. Кто же их такими именами-то наградил-то? Не выдержал, поинтересовался. Оказалось, что атипичная выхухоль так именовалась в дополнение к своей подружке, тоже играющей в эту игру. Только той при формировании персонажа дали имя Типичная выхухоль. А это решило сделать похожее имя, а чумной бобр, как типичная выхухоль. Получил имя при формировании персонажа. Оказалось, что игра сама предлагает двусоставные имена при формировании персонажа, но их можно поменять, если сможешь сам придумать незанятое еще имя. Надо сказать, что удавалось это далеко не каждому. Из всех известных мне игроков, как выяснилось, такими были только Грусь, Друсь и Прусь. Ну а что, молодцы ребята, оригинально у них получилось. Причем из всех их имен мне было непонятно только имя Друсь. Ни одной ассоциации у меня с ним не было, хотя имя почему-то казалось смутно знакомым. Поинтересовался. Все только пожимали плечами, потому отвечал на заданный вопрос сам Друзь. Оказалось, что именно такой фамилией обладал когда-то чрезвычайно эрудированный дядька. После этого пояснения в моей голове что-то зашевелилось, но так до конца почему-то не дошевелилось. И ничего толкового так и не принесло. Видно, не обладал я такой эрудицией, как упомянутый дядька. Наоборот, какие-то глупые вопросы в голову полезли. «Что? Где? Когда?» «При чем здесь они?» «Когда правильнее было бы спросить, кто?» «Ладно, черт с ним!» Мы шли уже около трех часов, когда показалась еще одна деревня. Именно здесь мы и остановились. Я нашел очередной пенек, благо было не так уж и мало, в такой близи от деревни, и привычно уселся на него. «Интересно, как отреагируют местные, если я и здесь поиграю в наперстки?» «Сдается, что лучше это не выяснять. Здесь ведь я своим не являюсь, так что местным пришибить меня чем потяжелее особой проблемы не станет. займусь к этим лучше перед уходом, если не найду альтернативы, а то постоянно убегать не лучший выход». «Мне опять принесли связанного поганца, положили на землю к моим ногам. Я отдал игрокам серебряную монету». Итого у меня осталось всего двадцать медных монет. Что ж с ним делать? Да и не до него сейчас. Подумаю о нем позже. Попросил своих добровольных телохранителей прибрать тушку. Они его положили за моим пеньком и банально на него уселись. Я усмехнулся и выдал им по единичке своего уважения. А что, молодцы ребята. А этот крендель хоть какую-то пользу принесет, послужит переносной лавочкой. В этой деревне надо будет как-то расплачиваться с игроками. Весь вопрос только в одном. Как и где раздобыть лишние финансы? Впрочем, это не самая большая проблема. С деньгами-то разберемся потихоньку. А вот как быть с админами? Именно такие мысли витали в моей голове, пока я сидел на пеньке. В какой уже раз за этот день и на каком по счету пеньке? И смотрел на раскинувшуюся невдалеке деревню.